Поначалу они прижались довольно близко, но минут через десять неспешного фланирования расстояние между собой и объектом слежки увеличили ни высокие, не ни низкие, абсолютно не запоминающиеся, несуетливые, но проворные, одетые под чиновников средней руки или мелких коммерсантов, примерно через четверть часа прогулки без тужев составила о них точное представление, и уверен был, что не ошибается. Любителями, дилетантами здесь и не пахло. Их вид, поведение, ухватки неопровержимо свидетельствовали, что эти субъекты прошли хорошую школу, которой располагает лишь государство. Так что за ним топотали филеры некой специальной службы, и никак иначе. Вот только учитывая сложную ситуации, они могут оказаться, пусть и государственными людьми, но никак не подданными императора австрийского и короля венгерского государя Франца Иосифа. Окажись это так, жить станет чуточку веселее». Глянув на часы, Бестужев напрягся. Пора было их стряхивать. Очень уж близки назначенное время и назначенное место. Если подумать, он находился в более выгодном положении, нежели преследователи. Превосходно изучил все хитрые уловки, с помощью которых избавлялись от слежки господа российские революционеры. Далеко не все придумки, коих известны в Европах. Он видел, что преследователи чуточку расслабились. тужев их чуточку усыпил размеренным шпациром, тем, что шагал абсолютно беззаботно, Пора было эту ситуацию использовать к своей выгоде. Демонстративно обернувшись в полоборота к филерам, так, чтобы выглядело естественно, он вновь извлек из жилетного кармана свои золотые перели сыновья, щелкнул крышкой, картинно хлопнул в себя по лбу, и его движение моментально приобрели суетливость. Бестужев подбежал к краю тротуара, завертел головой так, что всякому было ясно. Вспомнивший о неотложных делах господин бросился высматривать свободный фиакр — и не увидел такового. Вскоре Бестужев откровенно заметался на месте. Два неприметных господина, как и следовало ожидать, тоже остановились у стены здания, якобы поглощенные чинной беседой, самое время тщательно рассчитав свои перемещения. Бестужев неожиданно сделал четыре быстрых шага, так что теперь его от филеров надежно заслонила дородная немка в сером платье с кружевами, шествовавшая с большим достоинством. Не пускаясь бегом, Но, тем не менее, производя впечатление ужасно спешащего человека, он выписал среди прохожих точно рассчитанный зигзаг, в конце концов перебежал дорогу прямо перед радиатором негодующего ряфнувшего клаксоном черного автомобиля, и машина окончательно скрыла его от филеров. Не теряя времени, свернул за угол, на оперн ринг, мимо памятника Гёте, вдоль величественного фасада Академии художеств, прибавил шагу, уже почти бежал. Возле Академии обреталось немало разного эксцентричного народа, и внимание он не привлек ни малейшего, свернул в аллею под раскидистые кроны каштанов, занял позицию у одного из крайних деревьев, можно сказать, на опушке. Через несколько минут он имел удовольствие лицезреть обоих своих преследователей, которые, не заботясь уже о респектабельности, трусцой рысили по улице, вот только след они потеряли безнадежно. Не задерживаясь, не рыская, пробежали в другую сторону к площади Альберт-Плац, где должны были окончательно растворяться в тамошнем многолюдстве. Бестужев добросовестно выждал еще несколько минут, но его преследователи так более не показались. Увязли. Оживленнейший квартал Хофбург, музейный квартал, несколько парков. Не зря говорится, что у преследователей одна дорога, а у беглеца тысячи. Предосторожности ради... Не торопясь торжествовать победу, он двинулся по Оперн-штрассе, со всеми предосторожностями свернул на Элизабет-штрассе, по центральной аллее пересек Парк Шиера и, только оказавшись на нибелунг штрассе почувствовал себя в полной безопасности избавленным от слежки. Не теряя времени, направился к зданию Сецессиона, построенному лет 10 назад для демонстрации работ художников этого движения, и издали увидел, что возле бронзовой статуи славного императора Марка Аврелия никого еще нет — Замедлив шаг, подошел и остановился возле уже тронутой ядовитой зеленью львицы, что не в повозку императора была впряжена, а сопровождала ее справа. Взглянул на часы, до встречи оставалось каких-то две минуты, вовремя прибыл, и усмотрел целеустремленно шагавшего к памятнику человека в мундире военного чиновника на сероватых петлицах вместо шестиконечных офицерских звездочек знаки различия, напоминающие четырехлепестковый цветок, Шпага с львиной головой в навершие Эфеса и перламутровой рукоятью под мышкой тоненький дермантиновый портфель с железной защелкой. Не составляло никакого труда опознать агента по показанной ему еще в Петербурге фотографии.